Глава 15. Медная косилка гоблинов с коляской, приспособлена к человеку. Изобретение. Берём со свалки велосипед, добавляем ненадёжный паровой двигатель, убираем все болты, на которых он держится, заменяем их жевательной резинкой. Ну, идея понятна. Предпочитаемый транспорт нападения у гоблинов-взрывников. И то, что эта конструкция ненадёжна и небезопасна, не означает абсолютно ничего. Я шагнул назад, чтобы полюбоваться транспортным средством. Как и говорилось в описании, оно очень походило на велосипед наркомана. Основа спаяна из кусков меди, в разной степени покрытая патиной. К счастью, эти ребята несколько увеличили конструкцию для меня, правда, не настолько, чтобы сделать её удобной. Два массивных чёрных колеса были сделаны из неизвестного материала. Седло, как мне показалось, было покрыто кожей аллигатора с белым мехом наверху, что создавало впечатление, будто на голый череп натянули парик Энди Уорхола. Энди Уорхол, 1928-1987 годы, виднейший участник движения поп-арт, ярко проявивший себя в разных областях современного искусства. Стучащий двигатель помещался между колёс. котёл тянулся от двигателя, его отверстие находилось между ручками управления. Предполагалось, что я буду периодически подбрасывать туда уголь. А где будет вода, спросил я. И как его выключать? Это вечная машина, объяснил инженер. Не износится, пока вы не умрёте от старости. Её не нужно выключать, просто оставьте без угля. Подбросьте кусок угля, и она заведётся сама по себе через минуту. В отличие от некоторых, мы не прибегаем к низшим демонам, чтобы управлять нашими паровыми машинами. Наши методы не хуже, и это дитя переживёт вас. Низшие демоны. Это понятие восходит к христианской демонологии. Он хлопнул велик по боку, и ручки руля со стуком упали на землю. Инженер выругался, поднял их и принялся прикручивать на место гаечным ключом. Снимаемая коляска представляла собой не более чем стержень с одним колесом, соединённым с колоссального размера пружиной и отороченный мехом череп поменьше, который полагало считать сиденьем. Этот череп, похоже, принадлежал какому-то плоскоголовому орку. Пара костей составляла спинку. Пончик, попрыгав в коляске, повертелась, села, после чего выскочил из неё и принялась раздавать инженерам требования об изменениях. Они добавили ещё один слой меха и выкрасили спинку в пурпурный цвет. Велосипед был тяжёл, тяжелее, чем выглядел, но я к счастью поднял его и смог удержать достаточно долго, чтобы добавить в свой инвентарь. Он же не взорвётся подо мной, так? Тот бульдозер взорвался, когда врезался в стенку. Тот бульдозер не взорвался бы, если бы вы повернули предохранительный клапан, сказал инженер и указал на две одинаковые втулки на боку велосипеда. Если он перегреется, поверните вот эту штуку, и ничего не взорвётся. Если давление чрезмерно высокое, поверните другую. Не перепутайте их, иначе сделаете хуже. Как мне узнать о перегреве или о буровне давления? Здесь же нет датчиков. Инженер улыбнулся, продемонстрировав ряд острых зубов. Не беспокойся об этом, человек. Узнаешь. Просто слушай свою косилку, она тебе скажет. Инженер указал на кучу угля, достававшую до потолка, и велел мне забрать оттуда столько, сколько я смогу нести. Я пробрался за кучу и забрал метрическую тонну этого говна. Пришлось оттащить 999 кусков угля, прежде чем куча сделалась заметно ниже. Пришло время сматывать удочки. И Рори, и Лорелия удалялись на то время, пока инженеры работали. Теперь они вернулись. Обе были обдолбаны в хлам. Глазки Рори заметно сузились. Лорелия соблазняюще подтанцевала ко мне, увидев, что мы собираемся уезжать. «Хочешь повеселиться, пока ты еще здесь?» Она ухватилась спереди за мой потертый пиджак. От ее дыхания несло гнилой рыбы, костяное жерелье она сняла. Я гукнул. Ой, милочка, пропела пончик. Как это весело, наверное, так же, как видеть, что Карл разочаровывает другую женщину. Трахтить монструшек не то, зачем мы сюда явились. Может, в другой раз? Конечно, но ты найдёшь меня, ведь, да? Она потянулась вверх и щёлкнула меня по носу. Как это мило трахнуть кого-нибудь, когда тебе не надо потом съесть его. Гоблинка вздохнула и повернулась к одному из взрывников. «Ты!» — крикнула она. «Подходи к моим палатам, когда погаснет свет. Только вымойся сперва!» Рори протянула мне сумку. Я взглянул. Сумка была до краев набита динамитом, а также маленькими бомбами и гранатами. Я понимал, насколько опасен этот груз, поэтому поспешил отправить его в инвентарь. Рассмотрю его там. Рори повернулась к Пончику. «Но ну что ж, у нас был договор. Откуда у вас эта отрава?» «Наркота?» — переспросила Пончик. Из одной местности тут неподалёку, по другую сторону дороги, взяли у одной ламы. "Я знала!" завопила гоблинка и обратилась к другому взрывнику. "Шевелись, они от нас утоили, бомбанём их через 5 минут". Я стояла шалеф в то время, как все вокруг от стандартных гоблинов второго уровня до инженеров и взрывников пустились в лихорадочную деятельность. Убивающие бульдозеры рычали как динозавры, когда гоблины сгрудились вокруг них. Четыре медные косилки, такие же, как моя, тоже с рыком ожили. Все взрывники надели шлемы немецкого фасона с пиками на макушках. Пики сверкали и разбрасывали искры. Гоблины могли бы поджечь свои динамитные шашки и бомбы, просто подняв их над головой. Косилки и бульдозеры, набитые орущими гоблинами, выехали наружу друг за другом. Через минуту мы остались в помещении одни. "Это реально происходит?" спросил я, поворачиваясь вокруг своей оси, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. "Мы в самом деле начали метамфетаминовую войну между гоблинами и ламами?" "Ну да," подтвердила Пончик. "Как я и задумала. Всё прошло отлично, тебе не кажется?" Она указала на дверь в дальней стороне комнаты. "А теперь не хочешь войти туда и убить вождя? Я могла бы воспользоваться новым ящиком босса." Я смотрел просторную комнату, в которой мы стояли. Гоблины оставили массу всякой всячины, тонну. Ни оружия, ни доспехов я не увидел, зато здесь валялась куча инженерного барахла. Проволока, шестерёнки, динамит, порох, который они называли веселящий порошок. Этого тут были целые бочки. Я углядел обычную тележку, которая использовалась для перевозки бочек с места на место. Мы должны взять, как добычу, всё, что сможем, сказал я, осматриваясь. Всё, А потом обьём вождя, так? Я посмотрел на дверь. Когда мы выевали с боссом, мне пришлось забить перепуганную женщину до смерти. Я всё ещё чувствовал хруст её лицевых костей под своими кулаками. Мы не имели представления о том, что находится за этой дверью. Но стражники в этих местах несомненно сильнее, чем те, что охраняли логово убитого нами босса. Заходить в эту комнату было бы тупо. Реально тупо. К тому же, это было бы последним скотством после того, как гоблины нам помогли. Да, а потом убьём вождя. Пончик запрыгала на месте, пилях востом воздух. Получится обалденная телепрограмма.